Глава 17. Кахрей с непонятной самому ему тоской смотрел, как удаляется хрупкая фигурка. Рыжая позволила увлечь себя. И хорошо. Не пришлось ничего объяснять, оправдываться. Но всё равно он чувствовал себя на редкость богана. А если нет, мир стабильный. Туристов здесь любят. И безопасностью, не взирая на окружающую суету, никто не поступится. Остало быть пора возвращаться. Он подавил тяжкий вздох и отвернулся. А когда всё же повернулся вновь, просто проверить, не следят ли за ними, то не увидел знакомой серой шляпы. На лоте она смотрела с призабавно. "Идём", поинтересовался Кахрай, не слишком надеясь на ответ, но подопечный булькнул что-то невнятное. Как рай счёл это согласием. Вернуться получилось легко. Шах тоже перевели в стационарный режим работы. На корабле было пусто, лишь в приёмном зале подрёмывал уставший стюард. Тишина, покой, разве что стены слегка вибрируют. Стоянка суточная, а значит, нет смысла глушить основные маневровые двигатели. Это уже позже на кефаре погасят, за одной профилактику ходовую проведут. Во всяком случае, Кахрай очень надеялся, что проведут. В последних отчётах системы, копии которых исправно приходили ему, что-то смущало, но что именно, он понять не мог. Всё-таки образование не то. Отправив клиента в каюту, Кахрай подключил ему систему видеосвязи. Дверь я заблокирую. Тр. Тебя с собой взять, и как ты себе это представляешь? Хр. Мне нужно быстро взломать дверь в её каюту. провести обыск и убраться по возможности незаметно, а с тобой незаметно не выйдет. Поэтому останешься здесь. Клиент скорчил страшную рожу. Нет, поддёмом это даже не дурь. Это нечто куда большее, чему и название это нет. Замок я перепрограммировал, поэтому универсальным ключом его не откроешь и вообще лучше не открывать, хотя ты и не сможешь. К счастью, Были на его памяти клиенты, которые как-то вот не могли понять, что не нужно открывать дверь незнакомым людям, даже стюардам или официантам, или близким подругам любимой матушки, или милой одинокой девушке. Хотя этот, если бы и мог, девушке открывать не стал бы. А и так сидел насупившись. Я видео подключил. Смотри. Кахай развернул его к экрану. В каюту пробиться не удалось, но с моих камер сигнал пойдёт. Всё, я быстро постараюсь. Имелись у него опасения, что дверь взломать не удастся. Но стоило вывести на браслет стандартный код обслужи, как замок тихо щёлкнул. То есть, она закрылась от систем наблюдения корабля, оно не додумалось сменить код или нарочно не додумалось. Кахрай замер. Программа Шпион, перебравшись в локальную сеть, стремительно обживалась. Заодно и сканировала эту самую сеть на предмет подчинённых ей элементов. Правда, прожила программа недолго. Сеть оказалась неплохо защищена и изнутри. И что делать? Кахрай решился. Переступил порог, сделал вдох, замер. За спиной беззвучно закрывалась дверь, отрезая Кахрая от корабля. И сердце застучало быстрее, по крови пронеслась волна знакомого жара, кулаки сжались. Сперва осмотреться. Запомнить расположение основных элементов, вторичных. Сделать рабочую запись, по которой можно будет восстановить обстановку. Память памятью, на неё к охране никогда не жаловался, но всё же камера как-то понадёжней. А каюта обычная, типовая и кажется не обжитой. Никаких тебе мелочей, вроде обронённой помады или забытого блокнота, с которого можно было бы скачать содержимое. Ни белья на полу, ни... Белье обнаружилось в шкафу, как и одежда. Не сказать, чтобы нашлось нечто необычное, скорее да нельзя стандартный набор дамы в поисках приключений весьма определенного рода. Почему-то это разочаровало. Кахрай заглянул в спальню и под кровать. Открыл ноут, стоящий на столике в гостиной, но лишь за тем, чтобы убедиться, именно его облюбовала местная система защиты. А стало быть, взломать не выйдет. появилась мысль просто унести, но Кахрай от неё отказался. Шум поднямится, а оно надо. Самое интересное обнаружилось как ни странно в холодильнике. Куда Кахрай заглянул подряд караדיה. Пара сечатых чулок, которые даже на блюдце смотрелось на редкость вызывающе, была столь неуместна, что пара шоколадных конфет на том же блюдце казались почти нормой. Даже подумалось, Что у всех вкусы бывают разными, но блюдцы он достал, принюхался и хмыкнул. Тайтик никогда ещё не ощущал себя настолько беззащитным, даже в тот самый день, когда, собственно говоря, всё и произошло. Тогда он хотя бы верил, что вот-вот явится охрана и спасёт, и потом верил И когда она появилась, даже вздохнул с облегчением. Правда, отдавая себе отчёт, что с едом справиться не так легко, но надежда-то оставалась. Выходит, он изрядно недооценил силу этой самой надежды, которая взяла вот и исчезла, стоило чужому по сути человеку закрыть дверь. Взять и пальцы дёрнулись, пытаясь сжаться в кулак. Шевельнулась нога, и кресло закачалось. Мелькнула трусливая мыслишка, что если Тай-Тек выпадет, то система подаст сигнал, и Кахрай должен будет вернуться. Но проклятый мох оживился, пополз, заботливо блокируя саму возможность побега. Криклятый прогресс. В щек уткнулось что-то мягкое, будто утешая. Не хватало. А ведь страшно. И до того страшно, что просто хоть позволь этому мху затянуть себя с головой, прячась под зарослями, словно под одеялом. Дайтэк и в детстве себе такого не позволял. Его знабило. Взгляд то и дело цеплялся за дверь, которая не казалась сколь бы ты надёжной преградой. А если рыжая просчитала всё? Женщины, пусть и не особо умны, но хитры, коварны, расчётливы. И что, если она именно теперь проникнет в каюту, чтобы Дайтэк икнул? И кресло поспешно перевернулось на другой бок, и мелко завибрировало, спеша унять и коту. Засверкало гоньками анализатор, и Скин явно пытался сообразить, пора ли применять медикаменты или ещё рано. Нет уж, хватит с него лекарств. А дверь заперта, и Кохрай вот-вот появится. И и никто не станет убивать несчастного беспомощного инвалида, не способного по рослу связать. Тайтек ухватился за эту мысль, которая показалась одновременно и логичной, и спасительной. И даже сумел отвести взгляд от двери, правда, ненадолго. Вдруг показалось, что он слышит шаги на той стороне. Тайтек велел себе успокоиться. Дверь надёжно блокировала звуки, а значит, это просто воображение разыгралось, и и стоит заняться делом. Вот только каким? Наблюдение за Кахраем, пытавшимся найти что-то в чужой каюте, не отвлекало. А вот вопрос: если есть вакцина, должен быть и полигон для её испытания. У себя на планете рах не рискнёт, да и на любой другой тоже не рискнёт. Всё же чума не самая безопасная игрушка. Это и безумцы должны понимать, или не должны. И вопрос в том, сколь они безумны. Кресло перевалилось на другой бок. и голова Тайтека бяло тюкнулась о стенку. К счастью, та была в достаточной мере мягкой, чтобы тычок этот не причинил боли, но смысле сбил. А ведь Тайтек, кажется, почти догадался. Эрика, его совершенная идеальная Эрика, слишком честолюбива, чтобы доверить проект кому-то другому. Да и те, кто стоят над ней и за ней, прислушаются. Ведь Эрика знала о работе, если не всё, то многое. Ейо знаний хватит на первый этап. А вот второй, а она не догадывалась, что есть второй, который собственно и этапом-то не был, так небольшая попытка добиться более чистой вакцины, давшая вдруг неожиданный результат. Совершенно случайное открытие, а потому повторить его будет практически невозможно. Именно эта случайность и бесила Тайтека прежде. заставляя молчать и в отчётах, и в рабочих бумагах, и получается, что теперь никто, кроме него, не знает. Он закрыл глаза и мысленно обозвал себя идиотом. Мысон получил полный расклад почти. Райтек зарычал. У Формтека будет вакцина, как и у Раха. Вот только эффективность её не превышает 36%, что, конечно, хорошо, ведь летальность самой чумы 100. Хорошо, но недостаточно. Очистка в стабилизированном поле с чёткими параметрами увеличивает эффективность до тех самых идеальных 99, которые считаются недостижимыми. Структура вируса. Его такое важное открытие, о котором он промолчал, не желая делить его ни с кем. Не только вещество, но и энергия, прежде всего энергия. Цифры, цифры. Цифры Тайтека всегда завораживали. В них была стабильность, спокойствие, равновесие и предсказуемость, которых так не хватало в его жизни. И эту любовь Тайтек пронёс сквозь годы, защищаясь ею от столь лишних в работе эмоций. Но теперь цифры не спасали. 36 и 99. Разница 63. Две милые, красивые цифры, которые в абстрактном мире не означали ничего. А вот в реальном 63 из 100, 630 из 1000, 630 тысяч из миллиона. Сердце болезненно закололо, и кресло издало тревожный писк. В ногу мягко вошла игла. Странно, что Тайтек ощутил ее. А следом он уснул. И во сне сквозь пелену облаков смотрел на обреченный мир, спешно пытаясь подсчитать. Сколько людей в нём обитавших погибнут? Цифры впервые не приносили покоя. Лота устала. Как-то сразу и вдруг. Вот только что она заворожённо наблюдала, как хмур старик рисует карамелью волшебные картины, которые тут же находят покупателей. И вот уже у неё совершенно нет ни сил, ни желания любоваться этими картинами, но хочется лишь выбраться из толпы, вернуться на корабль или хотя бы найти тихое место, где можно просто посидеть и прийти в себя. Лотус легкознобило, дрожали руки, что было совершенно недопустимо. И почему-то вдруг вспомнился тот первый её выход в свет, вспоминать о котором она совершенно не желала. Роскошное платье из ткани жёсткой и колючей, корсет, да нелепо по обычаям. Кружевной воротник, будто сошедший со старинного полотна, как и само это платье, черезчур помпезное и неудобное. Но попробуй скажи, бабушка будет недовольна. Она и без того недовольна. Несмотря на платье, пудру и корсет, Лота слишком далека от идеала Лидди. Лота тихонько отступила, огляделась и двинулась к торговому центру, который показался вдруг оплотом стабильности. Там наверняка найдётся тихое кафе, где она переведёт дух, а заодно решит, как быть дальше. Эра ушла. Остальные пассажиры тоже будто бы растворились на просторах этого ненастоящего рынка. Теперь Лота отчётливо чувствовала его фальшивость, всю эту нарочитую инаковость, которую продавали втридорога любителям острых впечатлений. От этого тоже слегка мутило. Кафе отыскалось, небольшое, спрятанное под самой крышей и отделённое от пустыни лишь тончайшей плёнкой защитного стекла. Здесь было тихо и дорого. Мягкий ковёр, подушки на полу, низкие столики и хрупкие ширмы. в которых скрывались генераторы локального поля для тех, кто пожелает тишины и одиночества. Скажите, а связь есть? Поинтересовалась Лота у девушки, чьё лицо скрывала радужная вуаль. Так и внула и подала плоский планшет. Вот и отлично. Лота выбрала самый крайний столик. Он стоял вплотную к стеклу, и присмотревшись, можно было увидеть дрожащую пелену внешнего поля. впрочем, общей картины она не портила солнце, пустыня, защитный купол города, который переливался всеми цветами радуги и походил на огромный мыльный пузырь а высоко она поднялась, оказывается, но красиво пески и нить монорельса, что тянется куда-то к горизонту, вдалеке горная цепь, укутанная туманами, и горы кажутся стеклянными, близкими, руку протяни коснёшься подали меню. На ваш выбор. А Лотосня лотфули и блаженно пошевелила пальцами. Всё-таки не привыкла она к подобным местам и к людям. Хотя с последними дело приходилось иметь довольно часто, но те другие, они зависели от Лотты. Или хотели от неё получить что-либо, или просто были связаны многочисленными нитями общих дел и взаимных обязательств. А эти, их много, и всем им Лотта Если подумать, безразлично. Не это ли её испугало? Не это ли равнодушие, не готовый спринять её напомнили о том первом светском представлении, которое было настолько неудачным, насколько это вообще возможно. Лота поёжилась. Нет, это было давно, ещё при жизни бабушки. Активировав планшет, Лота соединила его с собственным инофоном, создавая безопасную среду. Скорее всего, канал и без того был защищен. Место не походило на то, где клиентам бы позволили выйти в нестабильную инфосреду. Но безопасность превыше всего. Подали чай. То есть на традиционный чай это походило весьма отдаленно, но было жидким, темным и ароматным. К нему принесли поднос со сладостями, явно тоже местного производства, и массивное блюдо с вяленым мясом. Мясо Лоте понравилось. полупрозрачные ломтики так и таяли во рту, правда, при этом обжигая язык и нёба, но жар этот гасился местным чаем. Местные новости её интересовали мало, в отличие от того, что происходило на Новой Британии. Лота подцепила карамельный рожок. Связь держалась стабильно, а вот новости... Она подавила тяжкий вздох и подняла взгляд к потолку, расписанному голубыми узорами. Нет, узоры были весьма интересны, но с другой стороны, падение акций на пару пунктов не так и страшно. Даже если на пару десятков пунктов просядут, корпорация выдержит и вернёт часть активов на понижении, что вполне компенсирует затраты при последующем росте. Но особого понижения ждать не стоит, но всё равно обидно. Лота ещё раз перечитала статью и фыркнула. Болезнь стала быть врождённая объясняющая скрытный образ жизни и многие странности наследницы Эрхардов. Какие ещё странности? А главное, словно в насмешку снимок поставили с того самого первого представления. Лото раздрожонно вцепилась в вражок из слоёного теста, щедро политый карамелью. Она на этом снимке на себя совершенно не похожа. Бледная испуганная девочка, которая определённо не здорова. У здоровых людей не бывает настолько белой кожи. Глаза на выкоте, рот приоткрыт. Хм. Неблагоприятный прогноз, лучшие медики. И где они нашли ту, что теперь занимала биокапсулу в лучшем госпитале Британии? А значит, дело не только в Елизе. Для Елизы всё слишком сложно, слишком масштабно. Да и другие родственники молчать не стали бы. Лота почесала кончик носа и закрыла глаза. думалась закрытыми глазами, куда как проще, особенно если отрешиться от этой несчастной бледной девушки, что испуганно смотрела на лотту с экрана планшета. Если тётушка или дядяшка или все разом предоставят генетическую матрицу, заявив, что это моя матрица, то им поверят. Как не верить ближайшим родственникам? Говорить с собой было глупо, но окружавшая лотту тишина внезапно стала раздражать. Никому и в голову не придёт сомнеться. А если, а если предположить, что они найдут кого-то генетически близкого, это снимет вопрос с возможностью перекрёстного сравнения. Даже если кому-то вздумается провести анализ, то нужные маркеры будут выявлены. Она прикусила губу. Помнится, бабушка как-то посетовала, что собственный её отец был весьма не сдержан в связях, как и его отец. И не всех детей признали. Однако это не признание, вряд ли как-то повлияло бы на сходство генетического материала. А с учётом того, что записи родовой книги велись весьма аккуратно, найти подходящую на роль больной Шарлоты кандидатуру не так и сложно. Вот только вряд ли они сказали, что девушке не суждено выздороветь. Хм, мерзко. Лотос цепила пальцы. Она злилась на бабушку который умудрялась ладить со всей этой разномастной когортой родственников, никого к себе не приближая, но заставляя считаться с собой. На них разве мало им было? У каждого имелся собственный счёт и собственный фонд, в управлении которого Лотта не вмешивалась. И это не считай пакета акций корпорации, которые приносили неплохой доход, очень даже неплохой. До старая мелоты, стоимость этих пакетов за последние 5 лет на треть поднялась. Так почему же? Потому что стоимость одного платья превышала полугодовой доход с акций, или из-за того мобиля, разбитого кузеном, ремонт которого лот отказалась оплачивать из особого фонда, как и покупку нового. Но ведь мобиль был девятым за полгода, или из-за тётушкиных модификаций тела, которые страховка не покрывала, а делать их за свой счёт тётушка отказывалась. Из-за дядешкиных прогоревших фабрик тех сомнительных фондов, которым другая тётушка покровительствовала и требовала, чтобы Лота тоже помогла, а на предложение о внешнем аудите обиделась, из-за опасных связей кузена, приведших его к лечению в закрытой клинике, он тогда, помнится, клялся, что Лота ещё пожалеет, не понимая, что клиника лучше тюремного мира. Или из-за девиц другого кузена с их неуёмным стремлением судиться. Она потёрла виски. «Как же их много!» И всем что-то нужно, и все думают, что лота существует исключительно для того, чтобы эти нужды обеспечивать. И она сама, что противнее всего, до недавнего времени полагала, что действительно должна. Заботиться, оберегать, хранить честь семьи во что бы то ни стало. Бабушка. Неужели она не понимала, не видела, во что превратился благородный род Эрхардов? Или видела, понимала, но предпочитала жить в прошлом? Тем самым, где первые звездолёты робко вставали на струну, не зная куда та выведет, где полёт был дорогой в один конец, а колония об особенным миром, где остались честь, благородство, подвиги и кружевные воротники, которые обязательно следовало надевать по большим праздникам, в память о доме. Лота допила чай и создала канал связи. Она искренне надеялась, что заговор этот коснулся лишь семьи. И когда мистер Бьетсони расцвёл искренней улыбкой, Лота почувствовала, как её отпускают. Боги всех миров. Этот седовласый господин, тяготевший к малиновым костюмам и золотым галстукам, привстал. Рука его потянулась куда-то влево, следом развернулся и монитор. Как я счастлив. Он коснулся крохотного декоративного степлера, подаренного, кажется, ещё бабушкой, а она знала тягу мистера Бьетсони к древним вещам. И пусть теплер был лишь репликой, но сделанной качественно. А над столом поднялся тёмный купол защитного поля высшего уровня. Так всё плохо? тихо поинтересовалась Лотта. Совет на вашей стороне. Весь? он слегка поморщился. Большей частью. Бельгорды требуют ввести особое положение. Ожидаемо. Билл Горды всегда отличались осторожностью, которая порой граничила с паранойей. Я очевидно, что они предпочтут перестраховаться. Передайте многоуважаемому Джоссу, что если он поломает мне игру, я лично оторву ему то, что делает его мужчиной. И сейчас речь вовсе не о бороде. Мистер Бьяцони фыркнул. Он будет рад, что с вами всё хорошо. А были сомнения? Не то, чтобы Вы оказались весьма предусмотрительны, но все же уверенность, с которой действуют ваши родственники, заставляет нас испытывать некоторые сомнения. Уверенность стала быть. Лота ущипнула себя за ухо и задала вопрос, который волновал ее больше всего. «Кто?» «В том-то и дело». Он развел руками, что наблюдается редкостное единство. «Удивительно». «Прежде дорогие родичи не могли договориться и о том, что на ужин подавать, а тут...» «Три дня тому ваша многоуважаемая тетушка изволила подать иск об установлении опеки над вами в силу особенностей вашего нынешнего состояния. Иск семейный, составлен весьма грамотно, хотя, насколько знаю, никто из наших юристов не рискнул бы». Лота прикрыла глаза. Ее подозрения постепенно перерастали в уверенность. «Вместе с тем...» Ваш дядешка настаивает на проведении внеочередного собрания акционеров. И если тётушка получит опеку, то с ней и право распоряжаться акциями лоты, как семейными, так и личными, что очень-очень нехорошо. Но мы пока не готовы. Кто-то девушка. Идентифицировать не удалось. Мистер Бьетсони слегка покраснел. Мы пытались, но это новое крыло больницы и новые специалисты. Приглашены от полугода до года тому, и охрана тоже новая. А главврач? Не так давно ваша кузина сообщила о помолвке. Интересно. А ваш кузен вчера сделал предложение Юлий Трой. Той, которая дочь губернатора? Именно. Плохо. Очень. Мистер Бьяцони слегка склонил голову. Пока мы действуем в рамках ваших рекомендаций. Но хотелось бы получить более подробные указания на случай, если дело дойдёт до суда, и вообще. Дело до суда дойдёт. Иначе к чему, дорогому Альберхту? О проделках которого лото знала лучше, чем кто бы то ни было, ибо на покрытие этих проделок уходили немалые суммы. Юлия III. Красивая, ибо у семьи было достаточно денег на любые модификации, но нервозная, склонная к истерикам и излишне мнительная. К тому же женщина. Лота потерла переносицу. Злость придавала сил, а главное пробуждала фантазию. «Вот что вы сделаете. Включайте запись». Она не сомневалась, что запись уже включена, ибо мистер Бьетсони показал себя человеком опытным, но все же напомнила. «Первое.